«Момент истины настал. Перед каждым из них стоял чайничек горячей воды, в которой плавали цветки ромашки. На зелёный чай похоже, по крайней мере цветом», — сказал Додзи, наливая чашку и поднося её к носу. «Пахнет, по-моему, не так, как масло, что ты мне дала. Цветы для масла отбирают именно за их аромат, так что, думаю, различия и должны быть. Но аромат безобидный. Должно хорошо пойти. И как же вкус? Не подгоняй меня». Додзи отмахнулся от приставания Яку, поднеся свою чашку к губам. «Я никогда раньше не пил травяной чай, так что сравнивать мне не с чем. Но пьётся он легко. Он и правда напоминает зелёный чай. Он обладает успокаивающим эффектом, а люди иногда называют его чаем для сна. Я приказываю тебе завтрашнего дня закупить его для офиса и пить каждый день. Это было невежливо». ику надулась, наливая и отпивая собственный чай. «Десерт свой есть не собираетесь?» Она хотела подразнить его в ответ за саркастическое замечание, но Додзи за не купился. «Раз ты взяла на себя труд привести меня сюда, я хочу выпить первую чашку, не смешивая её с другими вкусами». «Да нет. Знаете, вы в любое время снова можете сюда прийти. Теперь вы знаете, где находится кафе. Я не против сюда вернуться с вами в любое время». Всё-таки вслух сказать это она не смогла. «Но ты меня сюда впервые привела. И потому я буду смаковать первую чашку». То, что Додзи мог сказать это как само собой разумеющееся, заставило её заново в него влюбиться. Всё было хорошо, пока они говорили о кафе и романовом цвете по дороге, всё было хорошо, пока они обсуждали еду, которую ели, но сейчас они, расслабившись, пили чай после еды, и это всё больше напоминало свидание, которое её дразнила Шибасаки, так что и Куза нервничала. Она была наедине с любимым человеком, и они вместе пили чай, напоминавший об их бывшем начальнике. Почему-то возникло сильное ощущение, словно между ними были особые отношения. «Но нет, ничего такого. Это одностороннее чувство Он тебя не любит». Пытаясь вернуть себя на землю, она искала тему, которая не наведёт её случайно на романтические мысли. «Точно. Сегодня же крупное событие произошло. Кстати, вы новости утром смотрели?» «Просто невероятно!» «А, ты об атаке на Цурогу?» Как она и думала, Додзе тоже смотрел новости. «Шибасаки хотела работу прогулять. Я её с трудом отговорила. Она хотела на целый день к телевизору прилипнуть. Но примерно этого я от неё и ожидал», произнес скривую смешку и Додзе. Он налил себе вторую чашку чая и вонзил вилку в творожное суфле. «Инструктор Додзе, вы целиком репортаж смотрели?» «Ага». «Инцидент мне о чём-то напомнил, словно что-то знакомое. Ничего похожего раньше не случалось?» спросила Лайку, склонив голову на бок. Додзи ответил уверенно. «Ты говоришь о книге Тома Курата «Кризис реактора». Имя и названия и правда были знакомы?» «Вы правы!» Возбуждённо воскликнула Лайку. «Напоминает сюжет книги?» «Не напоминает. Он в точности такой же». В 10 новости гудели домыслами о том, что террористы могли использовать книгу как пособие. Не видела? Ам, к тому времени я так переживала, что надеть, что не особо уже обращала внимания на телевизор. Осознав, что только что призналась в своих тревогах об одежде до последней минуты, Эку в ужасе закрыла рот рукой. «Забудьте, что я сейчас сказала! То есть, когда Шибасаки ушла на работу, я выключила телевизор, вот и всё!» Додзи криво усмехнулся, потягивая чай. Можешь признаться, что постаралась с одеждой. Ничего страшного, она тебе идёт. Ты не выглядишь так, словно слишком старалась меня впечатлить. Он её насквозь видел. Мозг какой готов был расплавиться. Я не настолько разволновалась. Я всегда на выход одеваюсь примерно так. Правда? А я волновался, сказал Додзи, и на этот раз Икузу умерла. Даже я переживаю насчёт одежды перед событием, которого жду. Вы ждали этого? похода в кафе со мной». Эко случайно озвучила своё желанное толкование его слов. Она с трудом взяла себя в руки. «То есть ромашкового чая?» «И этого я тоже ждал, само собой». «Ах, и что это должно значить? Вот вам и двусмысленность!» Она не могла смотреть Додзи в глаза и опустила голову, едва не коснувшись носом яблочного муса на её вилке. «Эм, я тоже этого ждала». «Чего ждала? В каком смысле?» Он знал ответ. Он просто дразнил её, и ику это знала. Подняв голову, она наградила его тяжёлым взглядом. «Наверное, в том же, что и вы, инструктор Додзи. Ну, значит, нам обоим повезло». Отозвался Додзи, ненавязчиво закрывая тему. «В любом случае...» — сказал он, глядя на ику «Я удивлён, что ты читала книги Тома Курата. Большая их честь довольно консервативные триллеры о заговорах. Мне нравятся братские отношения между мужчинами и соперничество, и роман с героиней, который мелькает между частями о заговоре. Не могу без слез читать ту часть, где он пытается попрощаться с любимой. Я всю серию прочитала. Полагаю, ты практически забыла основной сюжет? Да, сэр. Я просматриваю все сложные части. Я читаю ее только ради персонажей. У вас с этим какие-то проблемы? Нет. Твой талант просто застал меня врасплох. Вот и все. Я не знал, что кто-то мог читать эту серию только ради персонажей. Я и детективы также читаю. После большого разоблачения в конце, я наконец-то понимаю, как всё случилось. Так намного веселее. Додзи с мрачным выражением потёр переносицу. Услышу Токамаки, он бы расплакался. Почему? В конце я всегда искренне удивляюсь. Вроде «Вау, как неожиданно!» Вам не кажется, что автор и читатель вроде меня понравился бы? Я никогда не угадываю заранее повороты сюжета... «Я самый ободряющий читатель!» «Даже если так...» Додзи казалось и сам заплакать готов. Видимо, он тоже любил детективы. «Какие книги вам нравятся, инструктор Додзи?» «Мне...» «Я читаю художественную литературу, много триллеров и боевиков, пожалуй. Некоторые детективы, благодаря влиянию Камаки. А также нехудожественную литературу и обучающие книги. Если подумать, в отреде мы никогда любимые книги не обсуждали. Я тоже люблю боевики!» «Больше ничего не говори. Когда я думаю, что ты читаешь ту или иную книгу ради персонажей, это рушит саму суть произведения». «Прошу прощения. По-моему, суть я всё-таки понимаю. Твоё, по-моему, заставляет меня сильно переживать». «Ладно, посмотрим насчёт Шибасаки». «Что она читает?» Похоже, за любой ценой хотела избежать разговора о конкретных примерах литературного вкуса Ику и довольно открыто сбежал от темы. Ику скривилась, но ответила. «Неожиданно, но она любит романы». Хотя всё время кричит, «Чёрт, я так привлекательна Почему я не могу найти такого мужчину?» Она также книги по экономике читает. Ей нравятся книги об управлении ценными бумагами или крупных банках. А каждый год она покупает списки реорганизации компаний. Хотя я понятия не имею, что в этом такого интересного. Я одновременно и удивлён, и нет. на Тедзука? Думаю, ему нравится саспенс. В последнее время я часто вижу его с книгами с картинками. И Куза думалась... не были ли причиной трудности во время экзамена на повышение. В таком случае это было типичное поведение для Тедзуки, не только одарённого от природы, но ещё и усердного работника. Если подумать, теперь Тедзука не замирал, когда к нему обращались дети, но присаживался на корточки и говорил с ними напрямую. «Какие жанры, кроме детектива, читает инструктор Камаки?» «Он почти всё читает. Пожалуй, среди нас у него самый широкий кругозор. Он даже Ренабе читает». «Наверное, ему нравится обмениваться рекомендациями с моритян». «О, они так любят друг друга». «Повезло», — подумала она, тихонько глядя на Додзи поверх края своей чашки. «Интересно, каково это, когда твоя любовь взаимна? Было бы чудесно, станет этот мужчина первым, кто ответит на мои чувства. Нет, всё-таки это ему решать». «Командир Генда и... специальные консультанты Намины любят исторические романы». Додзи запнулся на должности Намины, потому что, наверное, ещё не избавился от привычки называть его «командующий». А ещё отчасти из-за того, что ему хотелось, чтобы намина был командующим базой. У них много одинаковых предпочтений. Специальный консультант Намино также читает много деловой и юридической литературы для работы. Кстати, о командире Генде. Слышала, его в больницу по соседству перевели? Да. В непривычной демонстрации чувств Додзи упал лицом на стол. Он выздоравливает слишком быстро для своего возраста. Вот старпёр. Он даже реку сан через месяц отослал. ставит ли вам называть своего командира старпёром? Поддразнила Эйко. Додзи поднял на Эйко хмурый взгляд, не отрываясь от стола. Ерунда. Дай мне немного пожаловаться, когда мы наедине. Наедине. От этой фразы у неё ёкнуло сердце. Она не знала, что сказать, так что отпила чаю и твёрдо кивнула. Чёрт. Я перешла в женский режим. Яку заметила, что откусывает меньше, чем обычно кусочка от своего яблочного мусса, и это её беспокоило. Думаешь, милое женственное поведение тебе сейчас поможет? Он уже знает, какая ты на самом деле. Допив свой чай, Додзе снова заговорил. Что ты после этого делаешь? В смысле? Она собиралась сразу вернуться на базу. Какие ещё могли быть варианты? Яку сдачно склонила голову навок. Додзи посмотрел на часы и сказал «Сейчас только начало третьего, и раз уж мы здесь и сегодня выходной, жалко сразу возвращаться. Не хочешь в кино сходить или ещё что?» «Боже мой! Разве можешь это ещё больше типичное свидание напоминать? Но...» Похоже, Додзи не нравилась идея прервать их совместное времяпрепровождение. Эта мысль была в любом случае ободряющей. Лишившись дара речи, она согласно кивнула. «Какие фильмы тебе нравятся?» «Ам, мне нравятся эффектные. Фильмы с хорошей последовательностью действий, или взрывами, или компьютерной графикой». «Я совершенно не удивлён». Засмеялся Додзе. Он достал мобильный и начал просматривать афишу фильмов. И тут почти одновременно их телефоны зазвонили. «Алло, Касахара слушает. Чёрт, кто звонит в такой момент?» Подумала она, беря трубку. Это была Шибасаки. «Прости, что беспокою посреди вашего свидания». — сказала Шибасаки, сразу же нанеся удар, и Ику взорвалась. «Это не так! Это не так!» — закричал напротив неё в телефон додзи. Оба они отвернулись с одинаковым выражением настороженного смущения, уделяя внимание своим телефонным разговорам. «Кстати, инструктор Додзе, инструктор Камаки звонит. То, как одинаково вы отреагировали на вмешательство, это уже слегка перебор, но здорово, что вы, как обычно, отлично ладите». Из объяснений Шибасаки она поняла, что Камаки точно так же подразнил Додзе. «Вовсе нет!» – пробормотала она, покраснев. Она закричала на Шибасаки из-за стыдливости. Но почему закричал Додзе? Это её слегка беспокоило. «В любом случае, прости, что прервали свидание. Вам двоим надо срочно сюда вернуться. У нас возникла экстренная ситуация». «Экстренная?» «Объясним, когда вернётесь. Вопрос немного деликатный. Больше Шибасаки ничего не сказала перед тем, как повесить трубку. Почти в то же время Додзе тоже опустил телефон. Но, пожалуй, фильм придётся отложить на следующий раз. И Ку мрачно думала, «Чёрт, мне так хотелось с инструктором Додзе в кино сходить!» Когда это замечание подняло ей настроение. «Стойте! Ещё и следующий раз будет!» «Я рад, что мы хотя бы смогли посидеть и ромашкового чаю выпить!» Произнес Додзе, беря чек и направляясь к кассе. Якуя, естественно, собиралась сама свою часть оплатить, так что когда Додзи внёс плату за них обоих, она торопливо вмешалась. «Я заплачу за себя. Не волнуйся на этот счёт. Считай, это платой за то что привела меня сюда. То есть ты потратила часть своего выходного на одолжение мне». «Я не считаю это время зря потраченным. Я тоже давно ждала возможности прийти сюда с вами». Додзи, оплативший счёт и надевавший куртку, мягко рассмеялся. «Ты всегда такой искренней в последнюю минуту становишься». Сказал он, слегка похлопав по щеке ику. «Ладно, со следующего раза будем платить пополам». «Да, сэр». Ику надела свою небесно-голубую куртку и поплелась вслед за Додзе на выход.